Ее зовут Роза. Роза Смирнова. С Катей они были однофамилицами. Ну вот. Черт знает, кто следил за моим здоровьем. Если хотите, я сама вам все расскажу. Сообщник Розы выдал всю историю в лучшем виде. Она не стала уточнять, что он поведал ее Диме Куманцеву, которого не собирался отпускать живым. Пусть девчонка подумает, что Альберт Васильевич ее уже заложил. Когда Аркадий был молод, он влюбился в девушку по имени Надя Смирнова. А я тут при чем? Что, я, выходит, во виноват? Так и знал, что на меня возведут поклёв. Вас не в чем обвинить, Аркадий. Я совсем не собиралась этого делать. Сейчас он обвинит меня. Да уж, ты отличился, дружок. Хм. Надя Смирнова, когда ей отказали в праве любить и быть любимой, и выгнали из вашего дома, обратилась за помощью к единственному человеку, который проникся к ней сочувствием, к Валерию Леопольдовичу. А я ничего не знала. Надя призналась Валерию Леопольдовичу в том, что ждет ребенка и не собирается от него избавляться. Ты дал ей столько денег, что она решила, будто мы купаемся в роскоши. Ну да. Я дал ей некоторую сумму. Девочка была раздавлена. И я рассказал ей о том, что отец оставил мне коллекцию редких марок, которые он собирал всю жизнь. Он охотился за этими марками по всему свету. Не знаю, как они ему достались... За деньги ли он их покупал или получал иным способом. Но, тем не менее, в его руках оказалось богатство невероятное. Но почему Лео не отдал их мне? Ведь я была его женой. Ты, мама, постоянно его третировала. Ты не верила в его потенциал ученого. Ты не желала, чтобы он оставался тем человеком, за которого ты вышла замуж. Ты мечтала его переделать, а он не захотел во мне. Лишь во мне он видел своего настоящего наследника. Поэтому именно мне открыл он тайну своих сокровищ. И где ты прячешь эти марки? В хм. старом носке? Почему? В банковском сейфе, разумеется. Так что я не рисковал вашим благосостоянием, если ты на это намекаешь. а Каким благосостоянием? Ты обрек нас на нищую жизнь, зная, что каждый из нас может купаться в роскоши. Почему ты так поступил? Я знал, что вы тотчас летите на марки как вороны на дохлую кошку, и все растащите. Это коллекция память о моем отце, о вашем дете. Я не желал, чтобы она была продана. Вот после моей смерти... Если бы я знала, я бы тебя давно укокошила. ох Успокойся, сам, успокойся. Давайте вернемся к истокам. Что ты... Ты сказал Наде, что внес ее в завещание, что ее ребенок не будет знать нужды. И еще вы сказали, каким образом распределили средства. Это важно.